часть первая глава тринадцать под глава один по эскр адамант валь ну ты мне объясни почему надо обязательно отправлять их первыми да еще с таким интервалом андрей с р о г а ч е в ы м смотрели вслед уходящим кораблям с привычного места с вертолетной п л о щ а д к и адаманта только теперь здесь не повернуться ящики укутаны н е в брезент плоскости летающих лодок три максима на крепостных станках конногорная пушка Железные бочки с дряным французским бензином. Оказывается, м о т о р о м «Эмок» и совпичей подойдет только такой. Если н а п о э т их тем, на котором летают финисты, движкам конец. Почему, Андрей не уяснил, но помнил, что Эссен говорил именно так. А вы прикиньте, Андрей г е н н а д ь е и ч что начнется, если беженцы увидят воронку? Да, паника будет похлеще, чем на «Титанике». Или там паники не было. — Ну, ведь можно и наоборот. Наш караван отправить, а потом уже они. — Не получится. Мы заново настроили аппаратуру на Можайске, но, в о з м о ж е н новый сбой. Тогда они не смогут зафиксировать точку входа. Это значит, что пробой на Макееве сработает штатно, но воронка не сформируется. — Ну и что? — не понял Андрей. — Наладят снова и сделают еще одну попытку. Уж несколько дней корабли как-нибудь продержатся. — тут не о днях речь. Понимаете, Андрей г е н о в и ч сердце стационарного пробоя – огромный сверхпроводящий тор, и каждый перенос подвергает его колоссальным нагрузкам. Часть оборудования выходит из строя, и его приходится заменять. Мы изготовили три запасных комплекта, два уже использовали. Остался один. Последний. Крайний. Машинально поправил Андрей. Да, конечно, прошу прощения. А значит, понадобится новый комплект. Пока его изготовят, смонтируют. Пройдет минимум полгода. А пока корабли застрянут здесь. н о т и отправляем их первыми. Если что-то не сработает, можно задействовать аппаратуру Адаманта. Она тоже выйдет из строя, но на один раз хватит. Груздев гарантирует? Гарантирует он, фыркнул Андрей. Ну хорошо, предположим. Все прошло гладко. Можайск с помором вернулись домой. Мы их подстраховали. Наступает наша очередь отправляться в девятнадцатый век. Но нас-то страховать некому. Большой пробой вышел из строя на полгода минимум. Так? Ну, так. Включаешь ты установку и бац! Она накрывается медным тазом. И мы остаемся здесь с грудой горелых хронофизических железяк. Можайск с помором хоть уйти могут или отбиться. — А нам что делать с этим плавучим цирком? Караван разношерстных судов неспешно вытягивался из бухты. Шли ползком по ч е р е п а ш ь е добрая половина на буксирах. Среди низких миноносцев маячил силуэт алмаза, волокущего за собой березань. Даже с такого расстояния было видно, что палубы забиты грузами и людьми. — А у нас что есть выбор? — хмыкнул Валентин. — Да не переживайте, Андрей. Сработают мои хронофизические железяки. Окажемся в девятнадцатом веке и мама сказать не успеем. Андрей и с п ы т у ю щ е посмотрел на молодого ученого. Валь, только честно, ты заранее знал а п л а н а Груздева и готовился к роли начальника научной группы? Рогачев кивнул. А о том, что у Зарина с руководством проекта какая-то особая договоренность? Валентин усмехнулся. Руководство проекта? Мелко плавайте, майор. Его принимали на самом верху, и о чем они там договорились, мне, простите, неведомо. Хотя догадки, конечно, есть. Не поделитесь? Вы же сами из этой системы, Андрей Геннадьевич, должны понимать. Игла в яйце, яйцо в ларце, ну, короче, есть конверт, с к р ы т ь который я имею право только после переноса. Потерпите, немного осталось. Опять запечатанный конверт. Вот и Кременецкий сразу по прибытии в Севастополь передал Кураедову пакет самого зловещего вида. Ну что ж, это многое объясняет. Прежде всего решительность, даже порой бесцеремонность командира «Алмаза» и уступчивость остальных. А он-то удивлялся, почему руководство экспедиции во всем потакает начинанием Зарина. Ну, казалось бы, установка в порядке. Включай, отправляй корабли домой. Так нет же. Тянут время, ждут, пока «Алмазовцы» п р и б о р а х л я т с я рискуют ввязаться в серьезные боевые действия, понести потери. Тогда еще вопрос. у Предположим, все пройдет благополучно. Мы попадем туда, куда и собирались. То есть в 1 8 5 4 ну или в начало 1855-го. А дальше? Груздев упоминал о постоянной базе. Все верно. На Адаманте имеется запасной комплект к пробою М. Месяца за три, максимум за полгода, я его соберу и отлажу. А профессор пока приведет в порядок установку на м а к е е в и церни. И когда два пробоя, большой и маленький, будут работать синхронно, мы сможем сколь угодно часто повторять перенос без особых... д да о говорить он не успел. Репродуктор на переборке выдал непрерывно извинящую трель. Колокола громкого боя. Сигнал тревоги. На радаре отображались и береговая линия, и недалекий грозовой фронт. и отметки судов. Тесная группа справа внизу экрана — это эвакуационный караван. Чуть выше и л е в е е две черточки — Можайск и Помор. А в стороне у самого обреза светилась еще одна отметка. Рядом с ней мигал столбик цифр. Андрей присмотрелся. Дистанция, курс, скорость, водоизмещение от четырех до восьми тысяч. Ничего с е разброс! Судя по всему, крейсер. Негромко произнес Кременецкий. На радаре помора появился семь, нет, уже девять минут назад. Прятался за грозовым фронтом. Вот его и прохлопали. На поморе поначалу решили, что это транспорт из Керчи. Один из тех, что отстали от конвоя. Но когда он развил девятнадцать узлов, ситуация прояснилась. «Андрей Геннадьевич, не сможете определить тип?» «Если до восьми тысяч, то это может быть когул». То есть генерал Корнилов, белые. Хотя он должен быть в Константинополе. — Мы тут достаточно наследили, — проворчал Рогачев. — На прежнее знание полагаться нельзя. Мало ли какие слухи могли дойти до Врангеля. в э т о послал Крейсер проверить, что тут и как. — А кроме Кагула есть варианты? Андрей задумался. Э — -э, У французов броненосные Вальды Круссо. 14 тысяч тонн. Великоват. Эсминец? Нет, они поменьше. Остаются англичане, тип Си. Их тут несколько, Калипса и... Нет, не помню. Надо в компьютере посмотреть. Вот и посмотрите. Командир Адаманта щелкнул тангентой. «БЧ — БЧ-4, связь с Кураедовым и Зарином, срочно! Он обвел взглядом офицеров. — Изготовить корабль к бою. Поднимаем вертушку. Надо взглянуть, кто к нам пожаловал.